Глава сорок восьмая. Да, Юля повторяет, это уже раз в третий. Может, выскажешься нормально? Я еще не научилась читать мысли, приседаю, чтобы достать сумку. А что сказать? Я даже не знаю, как и комментировать то, что ты сейчас делаешь. Мне просто кажется, что пока ты находишься в его квартире, на тебя действуют какие-то излучения. У меня просто нет других вариантов такой резкой смены отношения. Тут и говорила, что это самый ужасный человек на планете, а теперь бегом собираешь свои вещи, чтобы жить в его квартире. Это вынужденная мера. Я не хочу, чтобы с Пикселем что-то случилось. Ему одиноко, не хватает внимания. К тому же это все временно. Как только Егор вернется, тут же перееду обратно. А с тобой мы будем видеться в университете и после него. Ты соскучиться за мной не успеешь. Все же Егор хитрый жук. В смысле? Не хочу брать с собой много, поэтому перебираю полку. «В прямом. Ты посмотри на себя, ты же влюбилась в него по уши. И даже не думай отникиваться подруга. Будь это не так, ты бы никогда не согласилась переехать к нему». Знала бы она, что это была моя инициатива. «Я и не собираюсь отрицать. Разворачиваюсь к Юле. Я и правда в него влюбилась, и в этом нет ничего такого». Подмигиваю. «Как же... Есть, Аня, Еще как есть». «Ладно, твоя влюбленность, ты не единственная, кто испытывает к нему это чувство, но вот его отношение – «Это же даже представить тяжело. Тот, кто всегда относился к окружающим его людям с холодом и предвзятостью, вдруг стал проявлять нежность». «Да даже я тебе завидую!» — кидает в меня подушку. Не хочу делиться с Юлей переживаниями и портить ей настроение, но в моей голове засела одна надоедливая мысль. «А что дальше?» Что будет, когда он вернется? Как мне вести себя с ним? Не обязательно говорить очевидное, чтобы понимать, наши отношения далеки от простой дружбы. Мы ведем себя так, словно уже состоим в любовных отношениях. Вот только будет ли у них развитие? Ладно, одно я могу сказать точно. Я очень рада за тебя. Уверена, это общение пойдет тебе только на пользу. А самое главное, я рада, что у тебя наконец-то хоть к одному парню появились нормальные чувства. Вопросительно оглядываюсь на нее. Ну, сама подумай. Да, тебе нравился и Виталик, и Миша, но это была лишь банальная симпатия, не больше. А стоит упомянуть белого, как у тебя аж взгляд меняется, и щеки сразу краснеют. Такое я тебя вижу впервые. Здесь она права. Все, что я сейчас испытываю, тот трепет внутри, не идет сравнение с тем, что было до этого. Вот только Егор далеко, и я даже нормально не могу поговорить с ним о том, что чувствую. Даже по телефону не смогла задать интересующие вопросы. Услышала его голос и растерялась. «Пиксель, я вернулась!» — решила не затягивать с переездом. То, что Егор смотрит камеры, не сомневалась, но он пообещал, что все происходящее в спальне будет вне поля его зрения. Рисковать не хотелось, поэтому я быстро закрылась в ванной и переоделась. В его квартире нет никаких вредных излучений, просто здесь очень уютно и спокойно. Пиксель уж точно доволен подобным исходом, он несколько раз умачивался на моих коленях и каждый раз недовольными укол, когда я поднималась за водой или перекусом. Я выбрала новый диван, он похож на этот, только цвет чуть ярче. Как по мне, такой оттенок больше подходит под интерьер. Периодически поглядываю на камеру, задаваясь вопросом, смотрит ли Егор. Последнее сообщение от него пришло несколько часов назад, он как раз собирался отдохнуть. Разница во времени и постоянное напряжение сказывается на парне, и хоть мне хотелось поговорить, настаивать не стала. Виталина. «Думаешь, это смешно? Ты только в очередной раз показала, какая тварь, Аня! Ненавижу тебя!» Ее сообщение загнало меня в тупик. Я уж собиралась укладываться в постель, когда получила его. Набираю номер, но Виталина сбрасывает. Аня. «Слушай, или объясняйся нормально, или вообще не пиши. Я не собираюсь разгадывать твои ребусы». «А мы еще что нужно». «Да». «Это реально твоих рук дело?» Миша взволнован. «Вы издеваетесь? Миша, может, сначала объясни, что произошло?» Не сомневаюсь, что его звонок и сообщение Виты связаны. «Я про пост на форуме. Это ты сделала? Слушай, Аня, понимаю, что у вас неразделенные чувства к одному парню, но поступать так низко — это уже явно перебор». Я не ожидал, что ты способна на такое. Да, Вита, не пай, девочка, но можно было бы все решить словами. На крайний случай могла попросить и Егора поговорить с ней. А вот теперь остановись. Ставлю звонок на громкую и лезу на форум. Чёртов телефон, как назло, тупит и ещё сильнее. Не трогала я твою Виталину, мне дела до неё нет. Страница наконец-то догрузилась. Ого! Слово само вырывается. Один-один, сучка! Краткая надпись из десяток фотографий до и после. Кто-то раздобыл фотографии Виталина до операции, причем не самые лучшие фотографии, и слил в сеть. Конечно, девушка и не скрывала того, что делала операции, но фотки показывала из всей группы только нам. Даже в интернете их было не достать. Я точно видела некоторые в ее личном домашнем альбоме. Комментарии просто отвратительны. Многие высмеивают ее. Это не я мне рассказали о вашем конфликте утром странное совпадение не находишь я тебе уже дала ясный ответ это не я и вообще с чего вдруг такой интерес она позвонила мне в истерике просто захотелось докопаться до правды не думаю что он поверил в мой ответ кто бы это ни был поступок довольно низкий не находишь нахожу и советую виталине вспомнить все кто был в ее квартире за последнее время откуда то фотки же взялись Этот момент смущает меня больше всего. Может ли быть такое, что девушка сама подстроила все это, чтобы выставить меня виноватой? Миша сам сказал, что от нее можно ожидать чего угодно. Я видела, как Егор ведет себя рядом с ней, нам уж точно нечего делить. Вы, девушки, уж слишком странные. Не знаешь, чего от вас ожидать. Прости за позднее беспокойство. Пока. Он сбросил, а я продолжаю смотреть на фотографии. Действительно низко. Даже если человек не скрывает, видеть подобное будет неприятно. А это еще что? Новый пост и снова о Виталине, опубликовавшая, утверждая, что девушка работает вебкам-моделью и прикладывает фотографии, на которых лицо спрятано за маской, на цвет волос и телосложение совпадает. Грязные слухи и обвинения пост за постом за сорок минут их набралось уже с десяток. Не попыталась понять, кто их пишет, но каждый новый пост был с нового аккаунта, только зарегистрированного аккаунта. Тот, кто это пишет, хорошо себя обезопасил, замел все следы, чтобы его было невозможно отследить. Судя по тому, что вижу, посты размещаются из разных мест, а некоторые вовсе из других городов. «Аня, ты читаешь это? Я просто в шоке!» Юля пищит в трубку. Я уже и не знаю, чему верить. Но кто-то решил утопить Виталину. Я, конечно, знала, что она лишь прикидывается невинной овцой. Но это уже слишком. Да, слишком. На экране ноутбука появляется ошибка. Форум отключен. Я собиралась делать это, но меня опередили. Не утопить, уничтожить. Я даже не знаю, как бы чувствовала себя на ее месте. И что-то мне подсказывает причина на поверхности. Юл! «Давай завтра договорим, ладно?» Я устала. «Ладно, у самой глаза закрываются». Эти посты мог разместить человек, который умеет добывать информацию не совсем честным путем. Все то, что было написано, не валяется в открытом доступе. Но вот при здесь один-один? Да, у нас был конфликт с Витой, но я ведь точно знаю, что не при делах. Аня, ты отключил форум. У Егора почти шесть утра, Если ответа не будет, то он спит, а значит, это сделал не он. И ответа не последовало. Что звонишь позлорадствовать, чтобы обидила меня? Девушка смеется, но это истеричный смех. Вита, это размещало не я. Мне жалею, на моя жалость ей не нужна. И без тебя уже знаю. Идиотка, думаешь, я совсем тупая и не могу отследить IP? Знаю, что не ты. Слышит треск, словно от стекла. Вот только рано радуешься, Анечка. Ты будешь следующей. Думаешь, эта стерва остановится на мне? Нет. Она будет планомерно подбираться к Егору и убирать каждую, слышишь? Каждую на своем пути. И снова смех, от которого мурашки по коже. Стерва? О ком ты? Если бы я знала, ты уже повырывала все патлы, заставила ответить за каждый слух. Но это точно она. А еще, знаешь, этот парень не стоит такого. Егор просто не стоит того, чтобы терпеть все эти унижения. Хочешь, забирай. Мне он не нужен, с меня хватит. Скидывает звонок, не дав мне ответить. Сейчас Виталина не в себе. Надрывистый, дрожащий голос и истеричный смех. Прежде чем говорить с ней, нужно дать время успокоиться. Значит, мои догадки верны. Все это из-за Егора. Вся эта травля из-за него. Вот только мне остается непонятным, почему выбрали именно Виталину. «Хорошо тебе, Пиксель». Кот выворачивается навстречу моей руке. «Интересно. А с Егором он также рядом спит?» Неохотно выползая из-под одеяла. За окном просто ужасная погода, к похолоданию прибавился еще и дождь. Я бы с превеликим удовольствием осталась здесь и никуда не пошла, но сегодня мы сдаем лабораторную, и бросать Вадима одного будет неправильно. Форум все еще недоступен. Проверяя его, параллельно расчесывая волосы. «Как по мне, всем будет только лучше, если его больше не включат. Он вроде как создан для полезной информации, а по факту — помойка». От Егора еще в 6 утра пришло короткое сообщение. «Доброе утро». Мой же вопрос остался без ответа, что ж. В его стиле. Хмурю брови. На часах всего восемь. Рановато для каких-либо визитов, но в дверь упорно звонят. В голове быстро проскакивает мысль о какой-нибудь очередной влюбленной в парня девушке или же подруге. «Хорошего дня!» — говорит курьер с улыбкой и слегка поклонившись, разворачивается в сторону лифта. «Я только недавно открыла глаза и пока соображаю туго, но в моих руках оплаченная доставка с довольно популярной в городе сети ресторанов правильного питания. Я несколько раз переспросила, не ошиблись ли адресом, но на квитанции указан именно этот адрес, да еще и мое имя с номером телефона. Не успеваю поставить пакет на стол, как слышу в спальне входящий звонок. Стоит увидеть именно на экране. Как волнение накатывает с головой. Доброе утро. Слышу голос с лёгкой хрипотой, и мое сердце начинает биться ещё быстрее. Позавтракаешь со мной? Мне сложно было догадаться, кто заказал доставку. Я бы и сама ему написала, не опереди он меня звонком. Но всё равно происходящее как-то неожиданно. Разве у тебя уже не обед? Всматриваясь в зеркало, вроде бы выгляжу ничего так, хоть и слегка заспанная. Да, верно. Шум на заднем фоне затихает. Но еще не ел. И как перестать улыбаться? Вот же. Да мне пищать хочется от переизбытка эмоций. Не против переключиться на видео? Хочу тебя увидеть. От его слов руки начинают труситься. Понимаю, что ты только проснулась и... Нет проблем. Первое нажимаю на значок камеры. Привет. Прикосываю нижнюю губу, видя его на экране. Классическая белая рубашка, галстук, аккуратно уложенные волосы. Мне непривычно видеть его таким, но Егору очень идет. Странное чувство, словно я не видела его несколько лет, а не какую-то неделю. Сейчас его темный взгляд не кажется каким-то отстраненным напротив, в нем много тепла, которое я чувствую даже через экран. Он хочет знать, как мои дела, и я с удовольствием рассказываю ему. Вожусь на кухне, разгревая еду и заваривая себе кофе, разместив телефон на барной стойке, параллельно болтая с ним, болтая без умолку. Мне хочется рассказать ему больше, рассказать о пикселе, о моих успехах в обучении, да банально о том, какой диван я выбрала для его гостиной. Мне нравится то, как Егор смотрит на меня, что слушает, не перебивая, то, как он улыбается, когда поднимаю его пушистого друга на руки. Значит, раньше ты не приедешь, Стараюсь скрыть расстройство. Моя тарелка почти пуста, он же уже давно разделался с едой, успев несколько раз выгнать из своего кабинета нетерпеливых коллег. «Вряд ли. Буду стараться, но рассчитывать на это не стоит». Поднимается и снимает пиджак со спинки стула, устремляет взгляд куда-то за экран. «Похоже, меня готова растерзать», — усмехается. «Ань, понимаю, что тебе может быть скучно лишь с одним пикселем. Я буду не против, если Юля составит тебе компанию». «Неожиданное изменение условий. Я практически на сто процентов уверена, что подруга ему не нравится. Идет на уступки». Мне некогда скучать, но за предложение спасибо. Не думаю, что Юля стоит здесь бывать. Егор, ты не ответил на мой вчерашний вопрос. Понимаю, что ему уже пора бежать. Тема не из приятных, но мне хочется докопаться до истины. Явно же все из-за него. Улыбка медленно исчезает с его лица. Форум заблокировал не я, университет, у них есть все права. Они были вынуждены это сделать, потому что ситуация вышла из-под контроля. Меня мало волнует эта ситуация, Аня. Мне не интересно то, что вчера обсуждали, и тем более не интересно, что из написанного правда, а что вымысел. Но я отчасти понимаю причину происходящего, и мне любопытно, кто все это затеял. Пока результатов нет. Кто бы это ни был, своего он добился. Виталина еще вчера отправила письмо на почту деканата. Она хочет забрать документы. Что? Говорю громче обычного. Нельзя вестись на поводу этих провокаций. Так она только подкрепит слухи, даже если они полнейшая чушь. Своим поведением она только подтвердит все написанное, ведь со стороны похоже на побег. Ее родители — государственные служащие. Если конфликт выйдет за рамки университета, это ударит по их репутации. Одно дело — операция изменения внешности, но совершенно другое — оказание интимных услуг за деньги. Пока будет идти выяснение в правдивости слухов, журналисты успеет раздуть сенсацию. Им это не нужно. Легче перевести дочь подальше, и вряд ли у Виталины будет выбор. Тот, кто это писал, все просчитал, выглядит слишком серьезным. Я не ожидала такого исхода. Это как-то слишком резко. Егор сказал, что понимает причину, вот только понимает ли он истинную причину, понимает, что это из-за него. Но почему Виталина? Если человек нашел столько подробностей о ней, то должен знать и о моем с ним общении. На меня, конечно, мало, что можно найти. Я уж точно не занималась ничем поручащим репутацию. Но все же... Думаешь, что тебя ждет такое же? тяжелый вздох. А нет. Еще как, думаю, эти мысли слегка пугают. Я с таким трудом перевелась сюда не для того, чтобы вот так бросать учёбу. Мне важно получить качественное образование, и важен этот чёртов диплом. Твои эмоции говорят куда больше слов. «Попрошу еще раз, Аня, если тебя что-то волнует, говори мне, ладно? Я смогу помочь только если буду знать об этом. То, что случилось с этой девушкой, не повторится с тобой. Даю слово. Я просто не позволю». Усмехается. «Да и потом, тому, кто это затеял, прекрасно известно, что влюблён я именно в тебя». Широко раскрываю глаза, пытаясь вдохнуть как можно больше воздуха. «А это значит лишь одно». «Тронуть тебя, и я приму все на свой счет. «Как? Просто как он может так спокойно говорить о таких вещах?» «Да и когда его симпатия успела перерасти во влюблённость...» «Нет, я, конечно, это понимала, но не готова была услышать вот так прямо...» «Прости, мне пора. Мой перерыв окончен». «Да я после его слов до да, речи потеряла». «Знаешь, не думаю, что смогу сдержаться, когда ты окажешься рядом». «Усмехается». Пока, колючка. Хорошего дня. Говорю так тихо, что не уверена, услышал ли он. И даже когда видео отключается, не могу отвести взгляд от экрана. Влюблён. Чёрт. Белый влюблён в меня. Что я пропустила? усаживаясь рядом с Юлей. Когда зашла в аудиторию, поздоровалась со всеми. Вот только ответ получила лишь от парней. Девочки только пялились. Ну... Кроме того, что они считают тебя виноваты случившимся, ничего. Говорят, Виталина переводится. Уже готовят документы. Я пыталась объяснить им, что ты не при делах, и не стала бы даже секунду своего времени тратить на подобное, но им не особо и нужна правда. И почему я не удивлена? Усмехаюсь и достаю ноутбук. Я не буду ничего доказывать. Я знаю правду, Вита знает правду. Если остальные думают иначе, их проблема. Мне же лучше. Буду думать, прежде чем что-то мне говорить. Форум все еще лежит, и, похоже, запускать его, пока не планируют. Есть идея, кто мог это сделать? Ты с Егором на этот счет говорила? Привет. Перед нами улыбчивый Вадим. Юля аж дернулась, увидев его. Готова к защите? Сколько радости! Юля закатывает глаза. Готовы. Вадим упирается руками в стол и наклоняется вперед. Может, уже поговорим нормально? Я, кажется, ничего тебе не сделал, чтобы было такое отношение. Кажется, у кого-то сдают нервы. Он говорит так тихо, что я с трудом понимаю. Я начну первым. Вы продолжите. Не отводит взгляд от Юля. А после пар я надеюсь на нормальный конструктивный диалог. Юля, хватит уже от меня бегать. Вау, а это уже интересно. В этот раз она вряд ли отвертится. Вадим, не дожидаясь ее ответа, просто разворачивается и идет к своей партии. А этот парень начинает нравиться мне все больше, да и кого-то сильно напоминает. Юль, а если серьезно, может, ты просто поговоришь с ним, придвигая стул ближе. А смысл? Он не нравится мне. Лучше уж просто игнорировать, чем становиться врагами. Да и я не хочу его обижать отказом. Понятно, ведь о чем хочет поговорить. А что насчет дать ему шанс? Параллельно открываю нашу лабораторную. Его не столько отказ обидит, сколько твое такое поведение. Он ведь и правда ничего плохого тебе не сделал. А ведь мог. Мог. Ладно, я обещаю подумать. Появление Вадима сбило подругу с мысли, что к лучшему. Не хочу отвечать на ее вопросы. Одна из лучших работ в группе. Именно так оценили нашу лабораторную. Правда, если мне и Вадиму поставили высшую отметку, то Юля не дотянула, не смогла ответить на ряд вопросов. Но и четыре ее вполне устроила. Главное, не пересдача. «Блин, я понимаю, что тебя это не волнует, но мне же интересно!» Юля в наглую рассматривала парочку за столиком у окна. «Ты только посмотри, как он накрыл ее руку своей! Но ну, тут явно же что-то большее!» Готова поспорить, что эта картина волнует многих в столовой. Вот только обсудить пока негде. Да и Юлю волнует не столько эта парочка, а столько то, что такое их поведение значит. Миша и Маша сидят вместе, и он держит ее за руку. Не отношение ли это? Если да, то значит, между Машей и Серым ничего нет. «Могу пожелать им только счастья», — перевожу взгляд на подругу. Хотя они и так выглядят вполне счастливыми. Улыбаются, о чем то шушукаются, даже завидно. Ведь тот, чьих прикосновений мне так хочется, очень далеко. Да уж, а Юля оказалась права. Миша мне нравился лишь за то, как отнёсся ко мне в тяжелую минуту, не более напялила розовые очки и радовалась, как дурочка. «Ты такая грустная. Из-за той ситуации все переживаешь?» «Нет, просто не выспалась. Просто ужасно скучаю. После сегодняшнего видеоразговора я окончательно поняла, что хочу видеть Егора рядом. Пусть он порой невыносим, но я готова попробовать. Готова рискнуть, если в будущем этот риск обернется в счастье». «Тимофеева!» Оборачиваюсь, услышав свою фамилию. У окна напротив двери в аудиторию высокий темноволосый парень. Я уже видела его, он тоже участвует в турнире и тоже прошел дальше, да и вроде как мы с ним в одной команде. «Поговорить нужно насчет турнира», — подходит ближе. «Пора вот-вот начнется, поэтому прошу Юлю зайти в аудиторию и предупредить, что я немного задержусь, да и не помешает занять места, чтобы не сидеть на первых рядах». «Да, слушаю», — пытаясь вспомнить его имя, но не выходит. «Стас», — протягивает руку, — «капитан нашей команды, ты ведь и имени моего не знаешь». Пожимаю руку, но вот и вот он мне все больше не нравится, какой-то уж слишком недовольный. «Ведь не была ни на одном собрании. Не расскажешь, почему?» «Чего? Собрание? Каком еще собрании?» Отходим ближе к окну, чтобы не мешать спешащим студентам. «Удивительно. Те собрания, которые мы проводим раз в несколько дней, чтобы делиться опытом и работать сплоченно, ты не была ни на одном. «Я, конечно, понимаю, что у тебя собака болеет, рыбка умерла, родственников нужно навестить, но у всего есть предел. Я решил, что не хочу видеть тебя в команде. Сегодня отправлю заявку руководителю турнира на твою замену. Уж прости, но рисковать победой ради тебя одной я не стану». «Погоди!» «Ничего не понимаю. О каких вообще собраниях речь? Естественно, я не была на них, ведь я просто не знала, что они существуют». «В смысле?» — пришла его очередь удивляться. Я ведь просил Дениса передать тебе информацию и мой номер. Он сказал, что все сделал, но ходить ты не можешь». «Староста?» Он, кажется, забыл, что смертен. «Подставить меня решил, гадёныш. Мстит?» «Что ж, видимо, вы неправильно друг друга поняли, потому что мне никто и ничего не передавал. Я зла, очень зла. Если бы я знала о собраниях, то ходила на каждое, это не проблема». И из-за меня команда уж точно не проиграет. Какой напряженный разговор. Я и не заметила, как она появилась рядом. Стасик, ты бы не разговаривал с этой девушкой в таком тоне. Проводит пальцем по его плечам и становится рядом. Могут быть не самые приятные последствия. Выглядит самоуверенно дерзкой. Ей к лицу брючные костюмы. Тоня встает на носочки и что-то шепчет парню на ухо, отчего тот прищуривает взгляд, внимательно рассматривая меня. Серьезно? Вопрос точно ей, но взгляд на мне. «Ага. Поэтому, если говорит не знала, значит, так оно и есть. Ты бы лучше с тем парнем поговорил. Попахивает подставой». Убирает руки в карманы штанов. «Ладно, я разберусь. Аня, прости, если был резок. Завтра в пять, собрание в 415-й аудитории. Приходи». Лишь киваю. И что ты ему сказала, провожая парня взглядом? «Не нравится мне то, как она вмешалась». Ха. «А ведь Тоня умная девушка. Я все еще склоняюсь, что она могла без проблем устроить ту провокацию на форуме, только если у нее мотив. Для Егора она просто подруга, но вот считает ли девушка так же? Да и почему так смотрит на меня, словно изучает?» «Правда. Егор будет недоволен, если услышит такой тон в твой адрес. Я лишь предостерегла. Я бы сама разобралась. А я и не говорю обратного. Кажется, мы как-то неправильно начали наше общение. Может, выпьем по чашечке кофе после пар? Думаю, мы будем теперь часто пересекаться, и я бы не прочь подружиться с тобой, Аня». «И почему в ее словах слышится какой-то двойной смысл?» «Почему бы и нет, заканчиваю в три». «Знаю. Тогда в три пятнадцать у выхода из корпуса. И еще. Тебе не идет этот цвет волос. Выглядишь, как бледная мышь». Усмехается. «До встречи». Ага. Подружиться. Ну-ну, я все больше сомневаюсь в этой просто дружбе.